вика залилась краской вздрогнула и чтобы скрыть это подвинулась в кресле шарль вопросительно посмотрел на нее нога затекла сказала вика переложив ногу с одной на другую читай пожалуйста страшно интересно слава богу справилась с собой почему это вдруг так ее задело? ведь все позади и шарок и моросейка и та расписка ее несчастная все там за границей а граница на замке И все же от одного этого слова повеяло опасностью. «Послушай еще. Товары совсем негодные. Витрины московских магазинов повергают в отчаяние». Вика засмеялась. «Вот это точно». Дальше. Группа французских шахтеров, путешествуя по СССР, по-товарищески заменила на одной из шахт бригаду советских шахтеров и без напряжения, не подозревая даже об этом, выполнила стахановскую норму. Советский рабочий превратился в загнанное существо, лишенное человеческих условий существования, затравленное, угнетенное, лишенное права на протест и даже на жалобу, высказанную вслух. Шарль положил книгу на стол, ласково улыбнулся, наклонился, взял ее за руку. «Я тебя расстроил этим чтением. Почему, милый?» «Мало приятного слушать такое про свою родину, ведь русские такие патриоты...» «Да, я русская, но ничего общего с советами не имею. Я тебе говорил, что пишу большую статью об этой книге». Он усмехнулся. «Ведь я считаюсь специалистом по советской России». «Ты и есть специалист», — сказала Вика, «которого не любят наши левые. Впрочем, они не любят и жида. Коммунисты и коммунисты, и те, кто близок к ним, Роман Ролан, Луи Арагон, Мальро» и многие другие. Это талантливые, но очень недалекие, наивные люди. Если ты не против, прочитай еще несколько строк. Конечно, конечно. Хотя она немного устала и было уже скучновато слушать про Арагона и Мальро, о которых она понятия не имела. Но надо терпеть. Шарль всегда должен находить в ней внимательную слушательницу. Это одно из условий их дальнейшей счастливой жизни. Так вот, Продолжал Шарль. «Смотри, какое интересное место. От художника, от писателя требуется только быть послушным. Все остальное приложится. Нет ничего более опасного для культуры, чем подобное состояние умов. Искусство, которое ставит себя в зависимость от ортодоксии, даже и при самой передовой доктрине, обречено на гибель. Революция должна предложить художнику прежде всего свободу». Без нее искусство теряет смысл и значение. Большой писатель, большой художник всегда антиконформист. Он движется против течения. Великолепно сказано. Великолепно. Впрочем, «Жид» кончает на оптимистической ноте. Под СССР я имею в виду тех, кто им руководит. Даже ошибки одной страны не могут скомпрометировать истину. Будем надеяться на лучшее. Иначе от этого прекрасного, героического народа, столь достойного любви, ничего больше не останется, кроме спекулянтов, палачей и жертв. Вика протянула руку. «Дай мне посмотреть». Она прочла вслух несколько абзацев, перевернула страницу, почитала еще немножко про себя и радостно объявила. «Знаешь, я уже все или почти все понимаю. Так, отдельные слова незнакомы». Дважды в неделю Вика вместе с Сьюзан отправлялась на рынок. После скудной и нищей Москвы не верилось, что в мире существует такое изобилие. Дома она с гордостью рассказывала Шарлю, как выгодно купила спаржу и грибы. Даже соль стоила сегодня дешевле. Шарль улыбался, его умиляло ее наивное убеждение, что экономия сантимы, она бережет их благополучие. После обеда Шарль уезжал в редакцию. Он был политический комментатор, вел ежедневную колонку, много работал, иногда и, как правило, неожиданно срывался на несколько дней за границу в Лондон, Берлин, Рим, бывало уезжал прямо из редакции, успев только сообщить об этом Вике по телефону. За все это время он сумел выкроить для нее только два воскресенья. Один раз повез и показал ей дом инвалидов, хотел, чтобы она увидела церковь и саркофаг, из красного гранита, с останками Наполеона. В другой съездили в Версаль. В дни, когда Вика была свободна и от учительницы, и от рынка, она гуляла по Парижу. Недалеко от дома, на бульваре Сен-Жермен, станция метро Сальферина, близко Сена. Набережная Ки-Дорсе, вероятно, потому что рядом вокзал Гар-Дорсе. А может быть и наоборот, вокзал назван по имени Набережной. Первое время Вика останавливалась возле витрин, но мгновенно рядом возникал какой-нибудь хлыщ. Она быстро уходила, а если он шел за ней, входила в магазин. Покупала Вика мелочи, парфюмерию. Один раз увидела красивые ночные рубашки, белье. Другой раз купила домашние туфли и фартук для работы на кухне в воскресенье. Показывала покупки Шарлю, он все одобрял. С возмущением рассказывала о пристающих к ней нахалах. Шарль смеялся. «Милая, тебе не следует стоять у витрин. Там останавливаются туристы или малообеспеченные пожилые женщины, обеспокоенные ценами на товары». Разговор этот кончился неожиданно. Шарль попросил у нее прощения. «Видимо, я был недостаточно внимателен к тебе. Если ты заглядываешься на витрины, значит, тебе хочется что-то себе купить. Нам действительно следует заехать с тобой в магазин». «Тебе надо готовиться к весне». «Успеем». Вика скромно потупилась. Но через минуту все таки спросила, «А куда ты хочешь меня отвезти? В Каролину?» Он поднял брови. «О, ты знаешь Каролину?» «Об этом магазине я слышала еще в Москве. Если там появлялась красивая тряпка из Парижа, говорили, «Это от Каролины». «Туда и поедем», — согласился Шарль. «Я созвонюсь с владельцем магазина» и мы с тобой закажем пару весенних платьев, костюм. Посмотришь, что тебе еще нужно».